Жорж Безе. Годы жизни 1838-1875. Жорж Безе приобрел всемирную известность как автор одного, хотя и очень популярного произведения. В истории музыки такие случаи нечасты. Этим произведением стала опера «Кармен». Безе родился в Париже 25 октября 1838 года. Его нарекли звучными именами трех полководцев – Александра, Цезаря, Леопольда, но в семье называли Жоржем. С этим новым именем Безе вошел в историю. Его родители отличались музыкальностью. Отец был преподавателем пения, мать играла на фортепиано и стала первой учительницей музыки своего сына. В доме много музыцировали. Выдающиеся способности мальчика обнаружились рано. Четырех лет он уже знал ноты. Десяти поступил в парижскую консерваторию, где пробыл девять лет. Несмотря на то, что, как говорил позже Бизе, он отдался музыке лишь скрипя сердце, его более влекла литература. Занятия в консерватории проходили успешно. Юный музыкант неоднократно получал премии на внутриконсерваторских конкурсах по фортепианной и органной игре, полифонии и композиции, что завершилось в 1857 году получением Большой римской премии, предоставлявшей право на длительную заграничную командировку. Феноменально одаренный музыкальным слухом, памятью, творческой интуицией, Безе без труда овладел теми знаниями, которые давала консерватория. Правда, курс теории композиции страдал догматичностью. Безе большему учился вне стен консерватории Угуно, с которым, несмотря на значительную разницу лет, у него установились теплые дружеские отношения. Но надо отдать должное и его непосредственному учителю, Фроманталю Голеви, тонкому и серьезному музыканту, с которым Безе впоследствии породнился, женившись на его дочери. В годы консерваторского обучения Безе создал немало произведений. Лучшие среди них симфония, написанная 17-летним автором в очень сжатые сроки, за 17 дней. Эта симфония, впервые опубликованная в 1935 году, ныне с успехом исполняется. Ее музыка привлекает классической отточенностью формы, ясностью и живостью выражения, светлым колоритом, что позже станет неотъемлемым качеством индивидуального стиля безе. В год окончания консерватории, сочинив кантату на древний легендарный сюжет, он принял участие в конкурсе объявленным Афенбахом на написание одноактной опереты. Вместе с произведением Ликока, в дальнейшем прославившегося в этом жанре, премии была удостоена оперета Бизе, «Доктор Миракль». Однако, если к этому времени о Бизе композиторе говорили лишь как о многообещающем даровании, то в качестве пианиста он добился всеобщего признания. Позже, в 1863 году, Берлиос писал, Бизе несравненно читает партитуры. Его пианистический талант настолько велик, что в транскрипции оркестровых партитур, которые он делает с первого взгляда, его не могут остановить никакие трудности. После Листа и Мендельсона немного исполнителей его силы. 1857-1860 годы как лауреат консерватории Бизе провел в Италии. Это годы жадного впитывания различных жизненных впечатлений, среди которых, однако, музыкальные стояли на последнем месте. «Дурной вкус отравляет Италию», — жаловался Бизе. «Это для искусства потерянная страна». Зато он много читал, путешествовал, знакомился с бытом крестьян-пастухов. Его творческая фантазия, как это будет и позже, загорается многими планами. Голова полна Шекспира. Но где взять либретиста, сетует Бизе. Его волнует и сюжет Мальера, Гюго, Гоф, Многомера. Чувствуется, что он еще не нащупал близко себе темы, творчески разбрасывается. Но одно ясно, его интересы лежат в сфере театральной музыки. Отчасти это вызывалось практическими соображениями. Здесь легче добиться успеха. Бизе полушутливо писал матери: Когда я добуду сто тысяч франков, то есть обеспечу себя до смерти, папа и я прекратим давать уроки. Мы начнем жизнь рантье, что совсем неплохо. Сто тысяч франков пустяк. Два небольших успеха в комической опере. Успех, подобный пророку, оперы Мейербера, приносит почти миллион. Итак, это не воздушный замок. Но не только меркантильные соображения, обусловленные более чем скромными материальными ресурсами семьи, побуждали его к этому. Музыкальный театр притягивал Бизы. Его письма полны расспросов о парижских оперных премьерах. В результате он решился написать комическую оперу, названную «Дон Прокопию». Присланная в Париж партитура не получила одобрения со стороны маститых профессоров, хотя все же отмечалась непринужденная и блестящая манера, свежий и смелый стиль автора. Суровое порицание вызвало тематика этого сочинения. Мы должны поставить на вид господина Безе, читаем в отзыве консерватории, что он представил комическую оперу, когда правило требовало мессу. Но клирикальные сюжеты чужды Безе, и после краткой творческой паузы он принялся за симфонию кантату «Васку да на сюжет «Лузиады». известной эпической поэмы классика португальской литературы Луиса Камоенса. Он обратился к вокально-симфоническому жанру, распространенному во Франции со времен Берлиоза, и к ориентальной тематике, популярность которой была упрочена успехом оды симфонии Фельсьена Давида Пустыни 1844. -й. Далее Бизе создает ряд оркестровых пьес, некоторые впоследствии войдут в симфоническую Ситу, воспоминания о Риме. Теперь уже отчетливее проявляются своеобразные черты стиля композитора с его тягой к воплощению красочных, колоритных народных сцен и картин жизни, полных динамики и движения. После трехлетнего пребывания в Италии Бизе возвратился в Париж, уверенный в своих силах. Но его ждало горькое разочарование. Путь к общественному признанию во Второй империи труден и тернист. Начинаются тяжелые годы борьбы за существование. Безе содержит семью частными уроками, сочинением музыки в легком жанре, переложениями и корректурой чужих сочинений. В его письмах находим волнующие строки. «Три ночи не спал, на душе мрачно, а завтра надо писать веселую танцевальную музыку». Или в другом письме. «Я работаю как негр, я истощен, я буквально разрываюсь на части, я обалдел, заканчивая четырехурочное переложение Гамлета, оперы «Атома». Что за работа? Я только что закончила романса для нового издателя. Боюсь, что получилось посредственно, но нужны деньги. Деньги, вечные деньги. К черту. В таком перенапряжении творческих сил проходит вся последующая жизнь Безе. Это явилось причиной столь ранней смерти гениального композитора. Безе не избирал более легкий путь в искусстве. Он отказался от карьеры пианиста, которая, несомненно, сулила ему более скорой, эффективный успех. Но Безе хотел безраздельно отдаться композиторской деятельности, и поэтому отбрасывал все, что могло ей помешать. Его привлекали многие разнообразные оперные замыслы. Некоторые были доведены до конца, но требовательный автор забирал из театра уже законченные партитуры. Так произошло, например, с оперой Иван Грозный, обнаруженной лишь в 30-х годах нашего века, однако две оперы были поставлены на сцене. В 1863 году состоялась премьера оперы «Искатели жемчуга». Ее сюжет традиционен. Это модная в то время во Франции ориентальная тема. Опера Бизе находится в ряду произведений, которые открывают этот список. Ее действие происходит на острове Цейлон, среди ловцов жемчуга. Несмотря на шаблонные драматургические ситуации и условность сценического действия, музыка Бизе убеждает мелодическим богатством, естественностью и красотой вокальных партий, полнотой жизни ощущения. Это не прошло мимо Берлиоза, отметившего в своей рецензии, что партитура оперы содержит множество прекрасных выразительных моментов, полных огня и богатого колорита. Яркостью отличаются также массовые сцены, лирические либо драматические эпизоды оперы. Однако то свежее и новое, что содержалось в произведении Бизе, прошло незамеченным. Опера не имела большого успеха, хотя и выдержала 18 спектаклей. За исключением Берлиоза, критика отнеслась к ней холодно. Премьера следующей оперы «Пердской красавицы» состоялась в 1867 году. Сюжет одноименного романа Вальтера Скотта предстал в либретто искаженном примитивном виде особенно много шаблонного и трафаретного в финальном акте. «Это эффектная пьеса», — писал Безе, работая над оперой. Но характеры мало обрисованы. Композитору не удалось дорисовать их своей музыкой. Вместе с тем, по сравнению с предшествующей, эта опера содержит немало уступок господствующим вкусам буржуазной публики, что вызвало резкую отповедь со стороны некоторых прогрессивных критиков. С горечью Безе был вынужден с ними согласиться. Неудача на время разоружила Бизе. Я прохожу через кризис, говорит он. Осенью того же 1872 года состоялась премьера другого произведения Бизе. Это великолепная по краскам и выразительности музыка к пьесе Альфонса Даде Арлезианка. Композитор насытил спектакль большим количеством музыкальных номеров, порой представляющих собой художественно законченные пьесы. Музыка, обладающая таким выдающимися художественными достоинствами, пережила пьесу Даде, утвердившись на концертной эстраде. Две сюиты из первая составленная самим автором, 1872 вторая его другом Эрнестом Геро, 1885 вошли в Золотой фонд мировой симфонической литературы. Бизе отдавал себе отчет в том, какую большую роль сыграла музыка королезианки в его творческой эволюции. Он писал, что бы ни произошло, я удовлетворен, что вступил на этот путь, который я не должен покинуть, из которого не сойду никогда. Я уверен, что нашел свою дорогу. Эта дорога привела его к Кармен. Безе заинтересовался сюжетом Кармен еще во время работы над оперой «Джемиле». А в 1873-1874 годах вплотную приступил к отделке либретто и написанию музыки. Сюжет оперы заимствован из новеллы Проспера Мариме "Кармен", точнее, сказать из его третьей главы, содержащей рассказ Хазе о драме его жизни. Опытные мастера театральной драматургии Мильяк и Галеви создали превосходное сценически действенное либретто. Драматические ситуации и текст которого выпукла, обрисовывает характер героев пьесы. 3 марта 1875 года прошла премьера в Театре комической оперы. Спустя же три месяца, 3 июня, Безе внезапно скончался, не успев завершить ряд других своих работ. Его преждевременная смерть, вероятно, была ускорена тем светским скандалом, который разыгрался вокруг Кармен. Присыщенные буржуа, Обычные посетители Лоши Портера нашли сюжет оперы с а музыку – слишком серьезной и сложной. Отзывы прессы были почти единодушно отрицательными. В начале следующего, 1876 года, Кармен надолго исчезла из репертуара парижских театров, и в то же время начался ее триумфальный успех на театральных подмостках зарубежных стран. Чайковский сразу же отметил ее выдающуюся художественную ценность. Уже в 1875 году он имел клавир «Кармен». В начале 1876 года видел ее на сцене парижской комической оперы. В 1877 году Чайковский писал «Я выучил ее наизусть, всю, от начала до конца». А в 1880 году утверждал «По-моему, Это в полном смысле слово «шедевр», то есть одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. И далее пророчески предрекал, «Я убежден, что лет через десять Кармен будет самой популярной оперой в мире». Музыка Безена делила Кармен чертами народного характера, введение народных сцен, занимающих важное место в опере, придало иное освещение, Другой колорит новелли «Мариме». Силы жизнелюбия, излучаемой народными сценами, пронизан и образ героини. Прославление открытых, простых и сильных чувств, непосредственного, импульсивного отношения к жизни, основанная особенностью оперы Бизе. Ее высокая, этическая ценность. «Кармен», — писал Ромен Ролан, — «вся вовне, вся жизнь, вся свет без теней» без недосказанности. Музыка безе еще более подчеркнула контрастность и динамику драматургического развития. Ей свойственна живость, блеск, разнообразие движений. Эти качества, типичные для композитора, как нельзя лучше соответствовали обрисовке действия испанского сюжета. Лишь в редких случаях, используя народную мелодию, без заметка передал испанский национальный колорит. Историческое значение оперы Безе не только в ее неприходящей художественной ценности, а и в том, что в ней впервые на подмостках оперной сцены была с таким мастерством обрисована драма простых людей, утверждающая этические права и достоинства человека, прославляющий народ как источник жизни, света, радости. В Париже постановка «Кармен» все же была возобновлена в 1883 году. С тех пор Кармен занимает одно из первых мест в репертарии Мирового музыкального театра.